Вера не отдала мужа в госпиталь, ходила за ним сама, банки, горчишники даже уколы, всему выучилась. Шунечка, больной, слабый, потный, был нежен и зависим, как малое дитя, капризничал, целовал ей руки, не хотел никуда ее отпускать, даже в аптеку. «Ну, так и быть, иди, только приходи скорей». Он еще был в опасности. Врачи головами качали, советовали все же в госпиталь. — Нет, — говорил Александр Иванович, — ну куда же я от тебя? Добавлял он ей наедине. Никогда еще не были они так близки. Шунечка стал сентиментален, многоречив, не жалел слов любви, не боялся быть слабым, вздорным, то и дело припадал лицом к веренной руке. Всей своей невритостью, молодостью шершавостью преподал. Стал откровенным, будто прорвало в нем какие-то шлюзы. Рассказывал о своем побеге из плена, о долгом пути домой, опасном, голодном, вшивом, полном страшных и радостных встреч. Среди радостных была встреча с женщиной, приютившей, и полюбивший его с этой женщиной он чуть навсегда не остался но вспомнил твои глаза и ушел рассказывал о проверке о реабилитации о нелепом своем назначении оскорбительном для него старого командира о дрязгах квартирно эксплуатационной части говорил кипя негодуя порой матерас забывая, что перед ним женщина. А болезнь отступала по мере того, как приближалась весна. Воробьи орали на подоконнике. Солнце каждый день заглядывало в комнату, похожую на ящик комода. Радужно светились шерстинки казенного одеяла. По радио гремели салюты. Война шла к победному концу. Шунечка оживал, креп, становился молчаливее, суше. Вера радовалась. Это жизнь. И, наконец, девятое мая. Победа! Весь городок высыпал на улице, уминая калошами еще не просохшую ярко-черную грязь. Сверкало солнце, нежно-зеленые еще нераскрытые почки дымом обивали деревья. В голубизне неба неслись с облака, подпрыгивая от возбуждения. Ветер гнал и трепал почти, срывая с древка в красные флаги. Играл духовой оркестр. Люди целовались, обнимались, плакали. В этот день полковник Ларичев впервые после болезни вышел на улицу, опираясь на руку жены. Он был бледен, чисто выбрит, подтянут. В ярко начищенных сапогах четко отвечал на приветствие. А Вера плакала откровенно и радостно. Музыка ее так и мотала так и раскачивала, хотела танцевать и целовать людей и размахивать флагом. — Немедленно прекрати, на нас люди смотрят. — Тихо и яростно, — сказал Александр Иванович. — Приведи себя в порядок. Вера поспешно стала утирать слезы, туго скатанным в шарик, давно уже мокрым платком. И по тому взгляду, который Александр Иванович кинул на этот комочек. Она поняла, что с нежностями покончено. Да, еще там, в городке, покончено было с нежностями. А дальше здесь все суше, все суровее. Вере снился чудесный сон, будто не с Шунечкой. Взявшись за руки, идут по пляжу. Солнце сияет, рыбы прыгают, Маленькие крабы боком-боком бегут к воде. Глаза у шунечки полны любви, Над глазами соболиной брови. Слава Богу, ты жив! Не умер! Нет, я умер, но теперь проснулся и жив. Смотри, береги себя, будь осторожен, а то опять умрешь. Резко закричала чайка. Нет, это не чайка кричала. Это она сама. Где ты? Шунечка исчез. Не пропадай, не умирай. Кричала она и мучилась. Вера, Вера, говорил женский голос. Да проснись же. Вера... Платоновна открыла глаза. Рядом сидела Маша Смолина, худенькая, немолодая, усатая. — Машенька! — Вера кинулась ей на шею, разумеется, плача. — Будет, будет! Маша оглаживала, охлопывала ее спину. — Машенька, ты знаешь, все знаю. Прими, валерьянки. Анна Савишна принесла пузырек. Маша накапала лекарства, Вера проглотила. Горько, хорошо. Как она оказалась в своей постели? Ведь сидела у гроба. Вспомнила, что в гробу Шунечка, и опять начала рыдать, и кая и взвизгивая. «Ну, вот что!» — сказала Маша. «Даю тебе десять минут, чтобы прийти в себя. Да чего распустилась! Стыдно глядеть!» Грубо эти слова почему-то подействовали. На веру ей стало легче. Хоронили Александра Ивановича с почетом, с музыкой. Играл духовой оркестр. На красных подушечках несли ордена, медали. Откуда-то взялись старые сослуживцы, знавшие Ларичева еще до войны. Над могилой говорили с речи. Он был отличником боевой и политической подготовки плача говорил принаряженный отставник с орденами в три ряда на широкой груди. Краснообтянутый гроб креняс опустился в яму. На веревках, на четырех веревках его опускали, да так неловко, ему ж неудобно там, в гробу. «Бросьте!» — сказал кто-то и сунул ей в руку комок земли. Она бросила, Комок подпрыгнул на красной крышке. Дальше еще, еще комки. И вот уже гроб закидан, и вот уже вырос холмик. И вот уже пирамидка со звездой установлена во главе холмика. Все. Постойте, постойте, как же можно так быстро? Дальше поминки. Гостей собралось множество. Вера и не знала всех в лицо. Хозяйничала Анна Савишна. Было странно и даже как-то приятно сидеть это гостей в собственном доме. Вера не плакала, даже улыбалась. Сказывалась долголетняя выучка. Люди в доме, улыбайся. Маша поглядывала на нее одобрительно, кивая кудрявой, сидеющей головой. Гости, скорее, неодобрительно. Только что мужа похоронила, а зубы скалит. По правилам вдове полагалось рыдать, падать в обморок и быть уносимой в соседнюю комнату сочувствующими друзьями. Гости ушли. Заснула, как каменная. Утром проснулась под чириканье птиц. Знаешь, что, мать моя, сказала Маша Смолина, пора тебе опомниться. Погоревала? и хватит. о жизни надо подумать. Она сидела и курила, заложив ногу на ногу, далеко отводя папиросу в пряменьких, неухоженных пальцах другой рукой, отмахивая дым. Что ты собираешься делать? Н не знаю. Венкомат предлагает путёвку в санаторий. Ну что ж, «Поезжай, отдохни, а потом? Что ты будешь делать дальше, всю жизнь?» «Моя жизнь кончена!» — с надрывом сказала Вера. «Дурище! Не узнаю тебя, до чего же ты омещанилась!» «Есть такая формулировка. По случаю потери кормильца терпеть ее не могу. Каждый сам себе кормилец, и ты тоже». А жизнь твоя не кончена, только начинается. Вера махнула рукой. — Не махай, от меня не отмахнешься. Не оставлю тебя в покое, так и знай. Пенсии тебе не дадут. Сорок пять лет — не старость. Придется тебе, матушка, идти работать. Бог с тобой! Что я могу, что умею? Столько уж лет не работала. Во-первых, ты работала хотя и на глупой, общественно-бесполезной ниве. Обслуживала мужа, содержала дом. Во-вторых, если надо, всему научишься. Старая я уже, врешь. Я постарше тебя, а все молодая. Придешь в себя, расскажу. Опять не принц. Вот именно, но речь не обо мне, а о тебе. Я тебя, матушка, на работу устрою. Ну что ж, устраивай. Легче стало, опять в чьей-то воле. — А ну-ка покажи свое поместье, — сказала Маша. — Помнится, много тут было лишнего. Со многим придется тебе расстаться, если хочешь жить человеком. Вышли. Поздняя весна. Плодовые деревья в неистовом цвету, на ухоженных любовно расчесанных грядках, побеги овощей, стройными рядами подвязанные кольем виноградные лозы, цветы, из зеленых фонтанчиков остроконечных листьев, наклоняясь в разные стороны, глядят грациозные нарциссы. Голландские тюльпаны, красные, розовые, желтые, горделиво высятся на своих длинных ногах. Кое-кто из них полосат, И гордиться особо перед другими Жемчужинками на закрученных стеблях И еще не расцветшие ландыши. «Это все тебе нужно? Такой сад-огород? Конечно, нужно. Как же без этого? А так? Без чего-то обычно легче, чем с ним. Человек-путешественник должен жить налегке. Тебе легко говорить. «Ты дикая!» а я домашняя. Возможен разумный компромисс. Ну, цветы у меня всегда будут. Пусть будут. Цветы разрешаю. Пошли дальше. За сетчатой оградой бродят куры, встряхивая алыми гребнями, важные, ищут червей. — И эти тебе нужны? — спросила Маша. — Эти, пожалуй, не нужны. — Уже? — Прогресс. Кот Кузьма, кажется, четвертый, Вышел по разами от во двор. Он жмурится, подтягивается, Отставляя взад и вперед выпрямленные лапы. Пес-полукровка по имени Куцый Кинулся им навстречу, неистово виляя хвостом. Лицо его выражает безграничную преданность. Он тычется, верив в колени, предлагает свою любовь. «И эти, по твоему не нужны? Куцы? Кузьма?» «Эти пускай будут. Они личности. А для меня каждое дерево — личность. О, это уж ты загнула!» Дошли до середины двора. Там, над большим деревянным столом на чугунных ножках, раскинуло руки дерево. Вера остановилась, задумалась... Заморгала глазами. «Ну — Ну-ну, — сердито сказала Маша, — только без слез. — Это грецкий орех. — Не вижу причины плакать. Вскоре после конца войны полковник Ларичев демобилизовался, вышел на пенсию и, как многие отставники, решил строиться. После долгих хлопот дали ему участок земли на окраине того самого южного города, где родилась и росла Вера Платоновна, где и теперь еще жила ее мать. мужик с войны не вернулся, и эта безвестная гибель вконец состарила Анну Савишну, согнула ее статную спину, обвела глаза темными тенями, похожими на выцветшие синяки.